Из черной дыры в облаке мелких обломков Вылез с киркой в руке, весь обсыпанный белым, Весь извивающийся и шлепающийся, Как толстая рыба в пыли, Весь зыблющийся от смеха мсье Пьер. И сразу за ним, но раком, толстозадый, с прорехой, из которой торчал клок серой ваты, без сюртука, тоже осыпанный всякой дрянью, тоже помирающий со смеху Родрик Иваныч. И, выкатившись из дыры, они оба сели на пол и уже без удержу затряслись со всеми переходами от хо-хо-хо до кхи-хи-хи и обратно, с жалобными писками в интервалах взрывов, толкая друг друга, друг на друга валясь. «Мы! Мы! Это мы!» — выдавил наконец Мсе Пьер, повернув к Ценцинату меловое лицо, причем желтый паричок его с комическим свистом приподнялся и опал. «Это мы!» — проговорил неожиданным для него фальцетом Родрик Иванович — и густо загоготал снова, задрав мягкие ноги в невозможных гетрах эксцентрика. «Уф!» — произнес Мсье Пьер, вдруг успокоившись, встал с пола и, обивая ладонь о ладонь, оглянулся на дыру. «Ну и поработали же мы, Родриг Иванович! Вставайте, голубчик, довольно! Какая работа!» Что же теперь можно и воспользоваться этим превосходным тоннелем? Позвольте вас пригласить, милый сосед, ко мне на стакан чаю. «Если вы только меня коснетесь», — прошелестел Ценцинат. И так как с одной стороны, готовый его обнять и впихнуть, стоял белый потный мсье Пьер, а с другой тоже, раскрыв объятие голоплечий в свободно висящей манишке Родрик Иванович, и оба как бы медленно раскачивались, собираясь навалиться на него, то Цинцинат избрал единственное возможное направление, а именно то, которое ему указывалось. М. пьер легонько подталкивал его сзади, помогая ему вползать в отверстие. «Присоединяйтесь», — обратился он к Родригу Ивановичу, но тот отказался, сославшись на расстройство туалета. Сплющенный и зажмуренный полз на карачках Ценцинат, сзади полз Мсье Пьер, и отовсюду тесня давила на хребет, колола в ладони, в колени кромешная тьма полная осыпчивого треска, и несколько раз цинцинад утыкался в тупик, и тогда мсье Пьер тянул за икры, заставляя из тупика пятиться, и ежеминутно угол, выступ, неизвестно что, больно задевало голову, и вообще тяготела над ним такая ужасная, беспросветная тоска что-нибудь сзади сопящего бодучего спутника он бы тут же лег и умер